Загадка о Дарье Донцовой. Дорогие мои читатели, Ольга стала свидетелем малоприятной ситуации. Люба Ткачева попыталась обвинить начальника в изнасиловании. Она выскочила из его кабинета в разорванной одежде и потребовала вызвать милицию. Но секретарша Нина Окинув взглядом кабинет, сказала, все в порядке, сейчас сниму вас на фотоаппарат, не кладите сигару. Любу задержат за клевету. Что же увидела Нина? На этот вопрос вам предстоит ответить самим. Жду ваших звонков по телефону. 495-975-01-37 До 27 августа 2007 года. Ответ на загадку из книги «Зимнее лето весны». Отгадка очень проста. Даже странно, что умная Виола Тараканова не разобралась в сути вопроса. Во времена Петра I Россия не слышала ни о картошке, ни о помидорах. Эти овощи появились у нас позже.